Глава вторая. Они пересекали полосы лесистых холмов, переходили низинки, заполненные туманом, шли через просторные травянистые поляны, через буреломы. Наконец, Брайан в очередной раз остановилась, осмотрелась. Казалось, она потеряла дорогу. Но Геральт знал, что это невозможно однако воспользовавшись остановкой он присел на поваленный ствол и тут услышал крик тонкий высокий отчаянный брайан мгновенно упала на колени вытянув из колчана одновременно две стрелы одну схватила зубами вторую поставила на тетиву натянула лук целясь вслепую сквозь кусты на голос не стреляй крикнул он, перепрыгнул через ствол, продрался сквозь заросли. На небольшой полянке у основания каменистого обрыва, прижавшись спиной к стволу засохшего граба, стояла маленькая девчушка в серой курточке. В каких-нибудь пяти шагах от нее, медленно раздвигая траву, что-то двигалось. В этом темно-коричневом что-то. Было около двух сожень длины. В первое мгновение Геральт подумал, что это змея, но увидел желтые подвижные крючкообразные конечности, плоские сегменты длинного туловища и понял, не змея, гораздо хуже. Прижавшись к стволу, девчушка тонко пискнула. Гигантская многоножка приподняла над травой длинные дрожащие сяжки, ловила ими запах и тепло. Не двигайся, рявкнул ведьмак и топнул, чтобы привлечь внимание сколопендроморфа. Но многоножка не отреагировала. Она уже учуяла запах близкой жертвы. Чудовище пошевелило конечностями. Свернулась буквою S и двинулась вперед. Его ярко-желтые лапы равномерно, словно весла галеры, мелькали в траве. -херн — крикнула Брайан. Герольд двумя прыжками влетел на поляну. На бегу, выхватывая меч из ножен на спине, — с размаху бедром ударил окаменевшую под деревом девочку, откинув ее в сторону, в кусты ежевики, сколопендроморф зашелестел в траве, задробил конечностями и кинулся на него, подняв передние сегменты и клацая челюстями, блестящими от покрывающего их яда. Геральт заплясал, перескочил через плоское Туловище и с полуоборота рубанул мечом целясь в незащищенное место между броневыми плитками на туловище. Однако чудовище оказалось очень прытким. Меч ударил в хитиновый панцирь, не разрубив его. Толстый ковер мха самортизировал удар. Геральт отскочил, но недостаточно ловко, морф С чудовищной силой обернул заднюю часть тела вокруг его ног. Ведьмак упал, перевернулся и попытался вырваться безуспешно. Многоножка выгнулась и развернулась так, чтобы дотянуться до него челюстями, при этом резко заскребла когтями о дерево, проползла по нему. В этот момент над головой Геральта просвистела стрела с хрустом пробила панцирь существа и пригвоздила его к стволу. Многоножка свелась, сломала стрелу и освободилась, но тут же в нее угодили еще два снаряда. Ведьмак, ударом ноги откинув от себя трепещущие останки, отскочил в сторону. Брайан, стоя на коленях, Била из лука в невероятном темпе, всаживая в сколопендроморфа стрелу за стрелой. Многоножка ломала стрелы и освобождалась, но новая стрела снова прибивала ее к стволу. Плоская, блестящая, темно-рыжая голова существа металась из стороны в сторону, щелкала челюстями в тех местах, куда попадали стрелы, бездумно пытаясь дотянуться до разящего ее врага. Геральт подскочил сбоку и, широко размахнувшись, рубанул мечом, закончив борьбу одним ударом. Дерево сыграло роль палаческой плахи. Брайан, не опуская лука, медленно подошла, пхнула извивающееся в траве, перебирающее конечностями тело, Плюнула на него. «Благодарю», — сказал ведьмак, давя отрубленную голову многоножки ударами каблука. «Чего? Ты спасла мне жизнь». Дряда взглянул на него. В этом взгляде не было ни понимания, ни эмоций. Екхерн, сказала она, — пнув ботинком свернувшееся туловище. — Он поломал мне шипы. — Ты спасла жизнь мне и вон той маленькой дриаде, — повторил Геральд. — Черт возьми, где она? Брайан ловко раздвинула кусты ежевики, просунула руку меж игольчатых ветвей. — Так я и думала. — сказала она, вытаскивая из кустов девчушку в серой курточке. Глянь сам, Гвинблейд. Это не была дриада. Это не был ни эльф, ни пак, ни сильфида или низушек. Это было обыкновеннейшее на свете дитя человеческое. Девочка в центре Бракелона, в самом на необычнейшем месте для самых обычнейших человеческих детенышей. У нее были светлые мышино-серые волосы и огромные ядовито-зеленые глаза. Ей было не больше десяти лет. — Ты кто? — спросил Геральт. — Откуда ты тут взялась? Она не ответила. — Где-то я ее уже видел, — подумал он. Где-то я ее уже однажды видел. Ее или кого-то страшно на нее похожего. — Не бойся, — неуверенно сказал он, — а я и не боюсь. Невнятно буркнула она. У нее явно был насморк. — Сматываемся отсюда. Неожиданно проговорила Брайан, оглядываясь. — Там, где есть один, Игерн, жди другого. — А у меня осталось мало шипов. Девочка взглянула на нее, раскрыла рот, отерла мордашку обратной стороной ладони, размазывая пыль. — Кто ты, черт побери? — наклонившись, повторил Геральт. — Что ты делаешь в Бро... в этом лесу? Как сюда попало? Девочка опустила голову и шмыгнула носом. «Оглухла? Я спрашиваю, кто ты, как тебя зовут? — Сири, — хлюпнула она. Геральт повернулся. Брайан, рассматривая лук, глядела на него. — Слушай, Брайан, чего? — Неужели возможно? Неужели возможно, чтобы она удрала от вас из Дуэн-Канелли? — Чего? Не прикидывайся, идиоткой, вспылил он. Я знаю, что вы похищаете девочку. А ты сама, что, в Бракелон с неба свалилась? Я спрашиваю, возможно ли это? Нет, отрезала дриада. Я ее никогда в глаза не видела. Геральт внимательно рассмотрел девочку. Ее пепельно-серые волосы были растрепаны. Полны иголок и листиков, но пахли чистотой, не дымом, не хлебом или жиром. Руки хоть невероятно грязные были, маленькие и нежные, без шрамов и синяков. Мальчишеская одежда, курточка с красным капюшоном ни о чем не говорила, но высокие сапожки были изготовлены из мягкой, дорогой телячей кожи. Нет, это наверняка не деревенский ребенок фрейксенет вдруг подумал гераль ее искал фрейксенет за ней пошел в Брокелон. — ну откуда ты спрашивай малявка как ты разговариваешь со мной девчушка гордо подняла голову и топнула ножкой мягкий мох свел на нет эффект этого движения ха сказал ведьмак и усмехнулся — И верно, княжна. Ну, — Во всяком случае, судя по разговору, потому что вид у тебя никудышный. — Ты из Вердена, верно? — Знаешь, что тебя ищут? — Не волнуйся, я отведу тебя домой. — Слушай, Брайан, стоило ему отвернуться, как девчонка моментально развернулась и кинулась бегом через лес по пологому склону холма. «Блое-турт!» турт! – воскликнула Дриада, потянувшись к колчану. Каямера! Девочка, спотыкаясь, мчалась напрямую сквозь лес, хрустя сухими ветками. Стой! – крикнул Геральт. Куда ты, зараза! Брайан мгновенно натянула лук. Стрела ядовито засвистела, летя по плоской параболе. Наконечник со звоном врезался в ствол, чуть не задев волосы беглянки. Малышка сгорбилась и припала к земле. — Ты, чертова идиотка! — крикнул ведьмак, приближаясь к Дриаде. Брайан ловко вытянула из колчана вторую стрелу. — Ты же могла ее убить! — Это Брокелон, гордо проговорила она. — А это ребенок! Ну и что? Он взглянул на стрелу. На ней были полосатые перья из маховых крыльев, фазанихи, покрашенные желтым в отваре коры. Он не произнес ни слова. Повернулся и быстро пошел в лес. Девочка лежала под деревом, съежившись, осторожно приподняв голову и глядя на стрелу, торчащую в стволе. Услышав его шаги, она вскочила, но он, прыгнув, поймал ее и схватил за красный капюшон курточки. Она повернула голову и взглянула на него, потом на руку, державшую капюшон. Он отпустил ее. — Почему ты убежала? — А тебе-то что? — хлюпнула она носом. — Оставь меня! Ты! Ты! — Глупая девчонка! — зло зашипел он. Это брокелон. Тебе мало сороконожки? Одна ты в здешнем лесу, не дотянешь и до утра. Ты еще не поняла? Не прикасайся ко мне, взвизгнула она. Ты, холоп, ты, я княжна, не думай, понял? Ты, глупая малявка, я княжна. Княжны одни по лесу не гуляют. У княжон... Бывают чистые носы. Я велю отрубить тебе голову, и ей тоже. Девочка вытерла нос ладонью и враждебно взглянула на подходившую дриаду. Бран рассмеялся. — Ну хорошо, хватит вопить, — прервал ведьмак. — Почему ты убежала, княжна? И куда? — И чего боишься? Она молчала, потягивая носом, — Ну, ладно, твое дело, — он подмигнул Дриаде. — Мы пошли. Хочешь остаться в лесу одна — твоя воля. Но в другой раз, когда на тебя нападет Игорн, не ори. Княжнам это не подобает. Княжны умирают, даже не пикнув, ну, предварительно, конечно, вытерев нос дочисто. — Пошли, Брайан. — Прощай, ваше высочество. — Па-па-погоди. Ну, я пойду с вами. — Ты окажешь нам великую честь, верно, Брайан? — Но ведь ты не отведешь меня обратно к Кистрину? Клянешься? — Кто такой Кист? начал он. — А, черт, Кистрин, князь Кистрин! «Сын короля Эрвила из Вердена!» Девочка надула маленькие губки, шмыгнула носом и отвернулась. Ну, «Хватит играться!» — угрюмо бросила Брайан. «Идем!» «Сейчас, сейчас!» — выпрямился ведьмак и глянул на дриаду сверху. «Планы немного меняются. Прекрасная моя лучница!» «Чего?» — подняла брови Брайан. Госпожа Аэтне подождет. Надо отвезти девчонку домой, в Верден. Дриада прищурилась и потянулась к Колчану. Никуда вы не пойдете. Ни ты, ни она. Осторожней, Брайан, скверно усмехнувшись, сказал ведьмак. Я не мальчик, которому ты вчера из засады всадила стрелу в глаз. Я умею защищаться. — Блоит Арс! — прошипела она, поднимая лук. — Ты идешь в Дуэнканнел? — Она тоже. Не в Верден? — Нет. Не в Верден. Пепельно-волосая девочка прильнула к дриаде, прижалась к ее худенькому бедру. — Я с тобой. — А он пусть идет в Верден, один, к глупому Кистрину, если ему так хочется. Брайан даже не взглянул на нее. Она не сводила глаз с Геральта, но лук опустила. «Се турт — сплюнула она ему под ноги. — Да. — А иди, куда глаза глядят. — Посмотрим, сумеешь ли. — Сдохнешь прежде чем выберешься из Брокелона. — Она права, — подумал Геральт, — шансов никаких. Без нее и из Брокелона не выйду, и до дуэн Каннели не дойду. — Что делать, посмотрим. Может, удастся убедить Эйтне? — Ну, Брайан, — проговорил он примирительно и улыбнулся.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 Кто-то с ногой. Погоди, Брайан. Иди, малышня. Возьму на плеч. Она была тепленькая и пахла мокрым воробушком. Как тебя зовут-то, княжна? запамятовал. — Цири. А где твои владения, позволь спросить? Не скажу. Буркнула она. Не скажу и все тут. Ну что ж, переживу. Не вертись и не чихай мне в ухо. Что ты делаешь в Барселоне? Потерялась, заблудилась? Как же! Я никогда не блужу, блудю. Но не вертись. Сбежала от Кистрина из замка Настрок. До или после обручения? — Откуда ты знаешь? — она снова чихнула. — Я, понимаешь ли, невероятно умный. Почему убежала именно в Брокелон? Что, не было направлений побезопасней? Глупый конь понес. — Лжешь, княжна! При твоей-то фигуре ты могла забраться самой большее на кота, к тому же ласкового.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 Которому выпало счастье наткнуться на Брайан и ее спутниц. Сопляк, вероятно, не знающий женщин, помогает сбежать с зеленоглазой соплячке, потому что наслушался рыцарских роскозней о девицах, принуждаемых к замужеству. Помогает бежать для того, чтобы пасть от крашенной стрелы дриады, вероятно, не знавший мужчин, но уже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 Сразу обручаться и точка. А я его не хочу, этого Кистрина. Бабушка сказала, — Так тебе противен князь Кистрин? — Я не хочу его, — гордо сообщила Цири, музыкально потянув носом. Этот толстый, глупый, и у него скверно пахнет изо рта.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 Девочка захлюпала и зашмыгала носом, потом поспешно кивнула несколько раз. — Будешь себя вести прилично, княжна? — Буду, — буркнула она. — Скоро стемнеет, — проговорила Дриада. — Пошли, Гвинблейд! Лес, предел. Они шли через песчанистые молодняки и через вересковые заросли через затянутые мглой луга, на которых паслись стада оленей. Становилось все холодней. Благородный господин проговорил цири после очень долгого молчания. Меня зовут Геральт. В чем дело? — Я ужасненько хочу есть. — Сейчас остановимся. Скоро стемнеет. — Я не выдержу, — захныкала она. Я не ела с не конюч. Он полез в мешок, вытащил кусок солонины, небольшой кружок сыра и два яблока. Получай. «Ну, что это такое, то желтое? Солонина. Я это есть не стану, буркнула она. Ну и прекрасно, сказал он невнятно, засовывая солонину в рот. Съешь сыр и яблоко. Одно. Почему одно?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 Плечами поглядела на небо. — Я устала, — сказала она мягко. — И ты, наверное, устал тащить ее, Гвинблэйд. Тут остановимся. Сейчас стемнеет.